Я молча смотрела на подругу, дожидаясь, когда Рис соберется с духом и обо всем мне расскажет. А вокруг нас толпились и толкались студенты. Подошел Кайден, кивнул нам с Рис, затем пожелал мне удачи на водопадах. Заявил, что его крыло будет патрулировать неподалеку, и они за нами присмотрят. На что я выдавила из себя улыбку. Немного больше водопадов меня занимало то, что разузнал Мартин об отце Рис. У декана нет сомнений в том, что это был некий лорд пере который сейчас один из ближайших советников короля». Наконец тусклым голосом произнесла подруга. Сам у нас древнейшего рода ярдословный Алавеев прослеживается чуть ли не до драконьих предков». «И что же тогда он делал на суше?» — шепотом спросила я. Рис пожала плечами. Оказывается, лорд Алавей тоже учился на Элирене. На пятом курсе он потерял своего дракона в бою и никак не мог утешиться. Поэтому его отправили на сушу. Туда, где нет драконов, чтобы ничего не напоминало ему об утрате. Он провел год с небольшим на родном острове моей мамы. Заодно выполнял какие-то номинальные функции управляющего. Но в целом приятно проводил время. Похоже, там он и познакомился с мамой. Приятно провел с ней время, а потом, когда окончательно утешился, вернулся домой, в Нерлинг. Вот такая вот история Эйви. «Но мы ничего не знаем наверняка», — отозвалась я. «Даже тот, вы ли он отец или нет?» «Не знаем», — согласилась со мной Рис. «Хотя у лорда Аловея имеется уникальный по своей силе земной дар. Довольно редкое явление для Нерлинга. Судя по всему, у меня что-то похожее. Получается наследственное». «Ох, Рис!» «Как-то так», — вздохнула подруга. Я поблагодарила декана за его старание хотя они оказались совершенно бесполезны. Пусть теперь я обо всем знаю, но это ничего не меняет. Я не собираюсь встречаться с лордом маловеем несмотря на то, что он скоро прибудет на Эллирен в составе какой-то комиссии. Он и отец сели, лорд Винслер. Кажется, они будут оценивать готовность острова принять игры Содружества, а заодно проверять строительство нового стадиона. Так мне сказал декан. Рис снова замолчала, погрузившись в собственные думы. И даже гипотетически призванный дракон ее совершенно не радовал. Тут она внезапно спохватилась. «Эй, ведь тебе же нужно отдать рефераты по мирозданию. Беги скорее, а я займу нам места в столовой». И я побежала по дороге, размышляя. Много о чем. Например, о том, что услышала от Риса, и ещё о том, почему магистр Дальмайер настолько на меня взъелся. Никого с нашего курса он не гонял так сильно, как меня. Даже Томаса Хансона, который напрочь отказался учиться, болтался по территории, лишь иногда посещая лекции, дожидаясь второго призыва, чтобы отправиться домой. Все давно уже махнули на него рукой и поговаривали, Томаса даже могут отпустить раньше положенного срока. Добежала. «Ну что же, Эвери Такер, теперь вы смело можете задать свой вопрос», заявил преподаватель, когда я ввалилась в его аудиторию и, отдышавшись и поздоровавшись, бухнула на стол пачку исписанной бумаги. «Два реферата, отнявшие у меня большую часть вчерашнего вечера». «Какой еще вопрос, магистр Дальмайер?» — спросила у него, с тоской поглядев на большие часы в углу аудитории. До назначенного миссис Сора времени оставалось около 25 минут. «А мне еще бежать минут семь обратно до главного корпуса? Хорошо, можно и за пять, если совсем ускориться» после чего спешно впихнуть в себя завтрак и снова бежать, но уже к главным воротам. «Так и быть, вы можете поинтересоваться у меня, почему я задаю вам так много заданий, мистер Такер». «Наверное, потому что вы питаете ко мне искреннюю неприязнь», — сказала ему. Произнесла это спокойно, даже равнодушно, потому что не была на него в обиде. На чеверте никто меня не любил. Либо ненавидели, либо не замечали, либо пытались использовать по своему разумению. Так что неприязнь со стороны магистра Дальмаера я восприняла совершенно спокойно, как должное. Не любит, так не любит. Что уж теперь поделать. Хотя его предмет мне нравился, я любила читать и с легкостью впитывала в себя знания. Вы не зрите в корень, Эйвери Таккер. Признаться, я даже немного разочарован, потому что ожидал от вас намного большего. Например, вы догадаетесь, что ваше имя будет стоять первым в моем списке кандидатов. После его слов на пару мгновений я утратила способность разумно мыслить. Погодите, магистр Дальмайер, какой еще список? Произнесла осипшим голосом. Список кандидатов на участие в отбор в команду Элирена, какой же еще? Конечно, вам придется хорошенько постараться и пройти несколько отборочных испытаний. Но считаете, вы уже в них участвуете. У меня перехватило дыхание, а глазам прилили слезы. «Спасибо вам, магистр Дальмайер», — с чувством произнесла я. Внезапно мне захотелось его обнять, пожилого и въедливого преподавателя, который всегда был у себя на уме. И, как мне раньше казалось, меня ненавидела, а всё вышло как раз наоборот. Он старательно меня готовил в команду Академии, давая таким образом шанс побороться за место. Но я все таки его не обняла, испугавшись, что тотчас же лишусь этого шанса за неподобающее поведение. Яркий, сильный и пытливый ум, внезапно произнес магистр. Смотрел на меня, задумчиво склонив голову. Причем занятые не только тем, как половчее летать на своем драконе, что среди всадников довольно-таки большая редкость. Я долго не мог понять, кого же вы мне напоминаете, Мэйвери Такер. И кого? У меня уже имелась похожая на вас ученица. Правда, это было почти 20 лет назад. Жаль, что ее земной путь оборвался так рано и настолько трагично. И больше ничего мне не сказал. Вместо этого произнес: Бегите, Ивери Такер. Судя по всему, вас ждет полной романтики переход через комариные джунгли к водопадам Зенос. Глупое развлечение, которое так любит магиста Сорес. «И в котором вам придется участвовать вместо того, чтобы написать мне к завтрашнему утру рефераты по...» Ахнув я, сломя голову, кинулась прочь, а в спину мне разнёсся ехидный смех пожилого преподавателя. Эйлин МакГилл, Академия Эллирена, 19 лет назад. Сигнал тревоги ударил по барабанным перепонкам, вырывая Эйлин из сладкого сна которым высокий темноволосый мужчина смотрел на нее обжигающим взглядом. Мужчина протянул руку, и Эйлин тотчас же захотелось загородиться от него воздушным щитом, так, чтобы он не смог до нее добраться. Но одновременно она вовсе не была против, чтобы мужчина все таки к ней прикоснулся. Эта мысль даже во сне наполняла ее трепетом и сладким ожиданием. Потому что мужчина совершенно не походил на ее перья. Он был другим пугающим и притягательным одновременно. «Опять тревога, демоны, да что бы вас!» — раздался недовольный голос ее соседки. «Тут уже скорее веверно! пробормотала Эйлин, подскакивая на кровати. Остатки сна вместе с таинственным незнакомцем испарились без следа, даже послевкусия не осталось. Зато сигнал тревоги не умолкал, когда Эйлин со своей подругой Люсиль, Толкаясь в узкой комнате и бормоча ругательства, натягивали летные штаны и куртки. На пятый год обучения на Элирене для них это стало обычным, даже рутинным делом. Звуки тревоги, спешные поиски одежды, после чего ночные вылеты на поиски врагов. Несмотря на то, что Эйлин была наследной принцессой Нерлинга и по праву престола наследия именно ей сидеть на троне после отца, она все же решила учиться в Академии Элирена. Это был закономерный, хотя и довольно опасный выбор. Впрочем, почти все могилы учились именно на Элирене, предпочитая познакомиться с угрозой со стороны Кхимеры лицом к лицу, а не в отчетах своих советников. Но в последний год угроза стала совсем уж реальной. Элирен находился слишком близко к границам Кхимера, а Нирлинг в очередной раз застыл на пороге войны, чему поспособствовали непредвиденные обстоятельства. После крупного извержения на суше частично изменились миграционные воздушные потоки. И острова, входившие в состав Нерлинга с городами и многотысячным населением, не только приблизились, но некоторые даже пересекли границы к Химера. И маги Нерлинга ничего не смогли с этим сделать. В королевстве Красных Виверн, конечно же, обрадовались произошедшему. С чего бы им не обрадоваться, если столь богатый улов сам пришел к ним в руки. Все попытки договориться, воззвав к разуму Аргейла к молодого правителя Кхимера, чтобы тот согласился изменить границы двух государств или же обменять одни острова на другие, ненужные Нерлингу, провалились. До войны оставалось и рукой подать. Отец не собирался отдавать то, что принадлежало Нерлингу по праву. В последнем письме он даже намекнул дочери, что то и стоит возвращаться домой, потому что на Элирене стало слишком опасно, но Эйлин не собиралась отсиживаться за мраморными стенами дворца. Тревога не замолкала. «Да слышим мы, слышим!» — рявкнула в пустоту Люсиль, завязывая косу. «Что же она никак не выключится? Эйлин, ты готова?» «Вообще-то это я должна тебя об этом спрашивать», — проворчала Эйлин, давно уже ставшая капитаном первого звена в правом крыле и привыкшая вести за собой в бой дюжину всадников на драконах. Но сегодня на нее навалилась странная апатия. Звуки тревоги, которые за последние полгода звучало слишком часто, почему-то не вызвали ни прилива сил, ни азартного желания тотчас же бежать, ставить на спину Малори седло, затем взлетать на ней в черное небо, высматривать, кого из врагов пропустил пятнадцатый летный корпус, стоявший на страже границ в этом секторе Нерлинга. После чего уничтожать, хорошо прогонять, Виверн. Вплоть до границы архипелага Гварна потому что, несмотря на возросшее напряжение между странами, за все эти годы студенты Элирены ни разу не вступали в настоящие боевые столкновения. Если только в учебной академии, на лётных отработках с драконами. Все, чем они занимались, гнали Виверн подальше от Эльрена к границам архипелага Гварна, потому что те улепётывали с огромной скоростью, стоило им увидеть всадников Нерлинга. «Мы — великие прогонители Виверн», — смеясь, приговаривал Перри капитан их правого крыла. Как же я люблю это дело. А еще Перри Оловей любил наследную принцессу Нерлинга Эйлин Цессу Макгел. Эйлин тоже его любила, но вовсе не так, как обожали друг друга ее отец и мать. Или же те, кому посчастливилось встретить свою истинную пару. И пусть у Перри тоже был черный дракон, а ее Малори подпускала к себе Дьюка, с высокомерным терпением принимая его ухаживание, Эйлин понимала, что в истинных парах все должно быть по-другому. Иначе. Искры, летящие в разные стороны, страсть и взрыв и пламя. Притяжение и желание настолько сильные, что невозможно уснуть вдали друг от друга. А вовсе не нежность и дружеская привязанность, которую все эти годы она испытывала к Пере. Верные друг детства, они выросли вместе, и Пере всегда был рядом. Когда им исполнилось 16 он сделал ей предложение. А еще через несколько лет убедил Эйлин дать ему положительный ответ Потому что свою истинную пару к 23 годам она так и не дождалась подозревала, что ее не существует в природе. Но все еще надеялась встретить, втайне от него и даже втайне от себя. Может, поэтому и договорилась Пере, что они будут скрывать помолвку до окончания академии, а там уже будет видно. Эйлин все еще раздумывала, хотя родители не возражали против их брака. Перья происходил из знатнейшего драконьего рода, уходившего корнями так же далеко, как и Моггила. Не только отец, но и совет посчитали его достойным сидеть рядом с Эйлин на троне Нерлинга. Зато она все еще сомневалась. До сих пор не могла понять, неужели Пери и есть ее судьба? Разве он именно тот, о ком она всегда мечтала? Ну уже, сонная красавица, ты что застыла? раздался голос Люсиль. Хотя. Если капитан моего звена и дальше будет стоять и пялиться в пустоту, то я, пожалуй, лягу в кровати еще немного посплю. Эйлин, да что с тобой? Бежим скорее, а то всех в виверн без нас распугают. Прости, Люсель, что-то я сегодня не в ударе, пробормотала Эйлин. Или же наоборот, как раз в ударе. Интуиция, или же непонятно, откуда взявшийся внутренний голос твердили, что ее жизнь вот-вот изменится, и эти изменения будут радикальными и пугающими. Но если Эйлин хочет, чтобы все оставалось как всегда, чтобы она доучилась на Иллирине, а рядом с ней всегда был обожающий и верный жених, тогда ей следует остаться. Не выходить из этой комнаты. Прикинуться больной и пусть сегодня Виверн пугают без нее. А вместо этого Эйлин уверенно отправилась к двери. Как будущая королева она не имела права предаваться слабости. «Первое звено, не отстаём!» крикнула уже на бегу, потому что в коридоре к ним присоединилось еще трое. Сёдла висели на стенах в специальной коморке возле выхода из общежития. Подхватив своё, Эйлин скинула руку. Перед ними тотчас же распахнулось пространственное кольцо. И уже через секунду все четверо оказались на плацу для взлетов. Кинулись к драконицам, поджидавшим своих всадниц. Тут в черном предрассветном небе призывно закричал дракон. Эйлин узнала голос Дьюка оловей созывал свое правое крыло на боевой вылет